Глава 17. Тяжелые дни Якваныч запускал руки в корзины с ликерной карамелью, пробовал ее и сокрушался. Не тос. Все не тос. Марокос. В карамельной мастерской посменно дежурили обакумычи воскобойников, но Мароко час за часом дымило им в глаза. Якваныч вдруг сообщил, что принесенная в развесочную ликерная карамель вместо сахарной пудры обсеяна толченной лимонной кислотой. Установить, кто это сделал, так и не удалось. В конторе то и дело обнаруживали, что начинки в карамели не одинаковы, по вкусу и крепости. Одни слишком пьяны, в других вино и спирт едва чувствовались. То вдруг оказывалось, что одна карамель слишком кисла, а другая, наоборот, без кислоты. На этом Марок, казалось, лишь пробовала свои силы и, окрепнув, пошла на фокусы, от которых суеверным карамельщиком стала мерещиться, будто они бродят в темном лесу. Козлов положил в карамельную массу порцию лимонной кислоты, стал проминать ее и потер глаза. Под его руками золотистая прозрачная карамельная масса Становилась мутной. — Ребята, что за черт? Глядите! Не успели Шевардин, Воскобойников и Замошкин расспросить его, как это случилось. За соседним столом грянуло. — Ой, глядите, у меня карамель тускнеет. И на третьем, и на четвертом столах карамель подтускнела. Воскобойников распорядился. — Прекратить работу, позвать Абакумыча. Абакумыч решил, что сироп для карамельной массы был сварен без патоки. Но вызванные варщики доказали, что это не так. Тогда Абакумыч потребовал чистый таз, налил в него сиропу, сам уварил его, вылил, остудил и промял. Масса вышла прозрачной. Видали? Значит, дело не в сиропе, а в самих вас? Карамельщики не отлучались от печей. а Воскобойников и Абакумыч не отлучались от них. Шевардин приказал начисто протереть мраморные столы железки скрипки. Карамельная масса легла на столы на зависть прозрачная, но когда ее начали разделывать, потускнела. Воскобойников зверем бегал от стола к столу. Ну в чем дело? Что такое? Абакумыч и Шевардин, обливаясь потом, мяли карамельную массу, Пробовали ее, тянули. Она хорошо тянулась, остуженная давала на изломе блеск. Но муть! Откуда муть? А, да уж режьте меня, режьте! В отчаянии махнул рукой воскобойников. Делайте из мутной или бросать ее, кладите живьем в гроб. Карамельщики подчинились, но как только сделанная ими из мутной массы карамель попала в развесочную, прибежал я к Ваныч. «Товар без кислоты? Ни-ни, преснос?» «А, какая уж тут кислота!» — оборвал его воскобойников. Но Ахбакумыч насторожился. «Как без кислоты? Почему без кислоты? Кислоту клали? Клали, вот же!» Одному из карамельщиков вид толченой лимонной кислоты показался странным. Он попробовал ее на язык и воскликнул. «Стойте! Это не кислота!» Оказалось, в жестянке вместо толченой лимонной кислоты была насыпана смешанная с тальком сахарная пудра. Расследовать, кто это сделал, кричать, глядеть на мальчишек, слушать их лепет, в котором лжи не отличишь от правды, воскобойников не стал. Он поглядел на Шевардина, плюнул и чуть ли не бегом ринулся из мастерской. Он был уверен, что с более или менее удачно сделанной в эти дни ликерной карамелью на рынок проскользнул брак и не мог успокоиться. Его ждет несчастье, его ждет позор, крах. И что за люди? Чего им надо? А вдруг они подбавят в кислоту какой-нибудь гадости? Он метался по мастерским, все оглядывал, пробовал, нюхал. Ему казалось... что рабочие работницы поглядывают на него злорадно, и его охватывала ярость. — Погодите, я вам покажу. Надо только этого болвана убрать. О Шевардине он слышать не мог, и вечером встретил его в конторе криком. — Ну, наладил работу? Или прикажешь дюжину нянек приставить к тебе? Его крик слышали выстроившиеся к обыску рабочие. И на другой день Тане то слева, то справа шептали работницы. — Обманщику твоему жара, чисто вареный мечется. Ты не горюй, уж весь шик с красавчика слетел. Заверточницы хотели подбодрить Таню, но она не слушала их и отворачивалась. — Чего это она? Подумаешь, пава какая. Ее с детем бросили, а на нос дерет, вроде награду получила. Таня сидела прямо и, казалось, не могла оторвать взгляда от собственных суетящихся рук. После звонка она сдавала работу, шла домой, переодевалась и спешила в больницу. Через сиделок узнавала, хуже или лучше Арсентию. Действительно ли он ослеп, правда ли, что он выпрашивает у доктора и фельдшериц снотворного? Сильнее всего ее взволновало то, что он дважды диктовал зрячему соседу письма. Об этих письмах она больше всего думала. Писал их Арсентий, верилась ей девушке или женщине в белой шапочке, с которой шел в тот вечер. Женщина эта или девушка вот-вот придет к нему, и тогда у нее, у Тани, все прояснится. Она скажет белой шапочке то, чего не может сказать Арсентию. И они вдвоем станут приглядывать за ним. К встрече с Белой Шапочкой Таня готовилась со страхом и была рада тому, что та не приходит в больницу. Затем ее охватило беспокойство. Она все быстрее одолевала путь от фабрики к себе, от себя к больнице, и все чаще хмурилась при мысли, что Белая Шапочка поступила с Арсентием так, как с нею поступил Шевардин, был здоров. ходила с ним, смеялась, а слеп махнула рукой и, может быть, уже смеется с другим. На улицах Таня подходила к девушкам и женщинам в белых шапочках, вглядывалась в них, хотела узнать ту, что шла с Арсентием, и спросить ее, «Вы что же, бросили человека?» В субботу, когда ей сказали, что Арсентию стало лучше, Она мысленно как бы растоптала белую шапочку. Дрянь! И в воскресенье попросилась в больницу к Арсентию. Она знала, что маску с Арсентией уже сняли. Но он все еще рисовался ей без лица, с пугающим хрипом из черного отверстия в марле и вате. То, что она увидела, взволновало и обрадовало ее. На койке сидел... Худощавый русый человек. Он обнимал укрытый одеялом колени и как будто разглядывал стену. На шаги он повернул не лицо, как делают зрячие, а ухо и склонил набо голову. Вокруг его носа сквозь белую мазь с сизыми шершавыми бугорками проступали подсыхающие следы ожогов. На приветствие он не отозвался, переложил с места на место руки и спросил. Что, опять поглядеть пришли? Теперь вся картина ясна. Арсентий поднял к Тане лицо, и его глаза, казалось, выступили из век кусочками мутного с тусклой просенью фарфора. Видите? Чисто сделано. Прямо загляденье. — Больше не завязывают? — шепнула Таня. Арсентий опустил лицо, и односложно ответил, как отвечает людям, которых давно знают. Таня обрадовалась этому, и, боясь, что его голос опять станет насмешливым, спросила, значит, лучше. Ее тут же обожгла мысль, что об этом не надо было спрашивать. Арсентий задвигал руками и заволновался. Да, лучше. Можете не тревожиться. Это вы гостинцы передавали мне? Я. — Зря. Мне яблочки да булочки не нужны. Как ваши скрипичные дела? Таня догадалась, что он принимает ее за другую, и прошептала. — Я про это не знаю. Я вас в переулке тогда видела. Сквозь мазь на переносице Арсентия проступила краска, разлилась по лицу, захватила лоб и полыхнула на уши. Он шевельнулся и сухо спросил. Что ж с того, что видели? Я так, я ничего, смутилась Таня. В том-то и беда, что ничего. Пришли вот, а я не знаю даже, в чем дело. Вы хоть объяснили бы? Таня придвинула к нему табурет и зашептала. Я так, ну вот выйдете вы? Я и подумала, как же это выйдет человек, а. — Выйду, обязательно выйду, — подхватил Арсентий. — Ну, выйду. — А куда пойдете? — Ну, я, знаете, не пропаду. У меня пристанище есть. А что слепой, так это не должно вас беспокоить. Я даже благодарен этой дуре за услугу. Я... Уши Арсентия опять вспыхнули. Он представил себя слепого рядом с белой шапочкой и раздраженно сказал... Вы лучше поймите, что мне и без вас хорошо, и не тревожьтесь, мне ничего не надо. Уходите, или я кричать буду, чтоб вас увели. Арсентий сдернул с ног одеяло. — Я уйду, уйду. Что вы? Таня, пятясь, не сводила с Арсентий глаз. Ей казалось, что он дрожит от злобы. Арсентий ушами, послепецки, следил, как она отдалялась. Досадовал, что его попытка узнать, белая ли эта шапочка, не удалась ему, и лихорадочно думал. Ушла. Ага, боишься. На письма не ответила. Все приглядываешься. Ну и хорошо, что ушла. Сразу все на смарку. А что на смарку? Что у нас было? Два раза гуляли после уроков? Вот и все. Я даже голоса ее хорошо не запомнил. но это она только притворяется простой, бессловесной, робкой. Да и как ей не робеть, экое счастье, возиться со слепцом? Арсентий вытянулся на койке, положил на голову руки, сомкнул их палец в палец, и его захлестнула жизнь, которая, мнилась, стоит у больницы и ждет его. Таня вбежала в свою коморку, И уткнулась лицом в стол. Камышина расспросила, как встретил ее Арсенти, и стала медленно подбирать слова. — А может, тебе отступиться от него? — Ну, вроде, не знаешь его и не видала никогда. — Что ты? У него никого нету. — Есть. Я даже комнату его видала. Хозяйка дура, вроде нас с тобой, Федоровной зовут, моих годов. У Бани мылом и мочалкой торгует. Две комнатенки сдает. Одну этому Арсентию, а другую — Кантористке. Говорили мы с нею. Ну? И она боится. Чего? Камышина уставилась глазами в стену, а когда Таня заторопила ее, проворчала. Чего-чего? Сама понимать должна. А что понимать? Бабью дурость! Тьфу на тебя! — На девчонку! — вспыхнула Камышина. — Мужик он хоть и слепой, а не кукла. Станешь ты приглядывать за ним, а он, гляди, втюрится в тебя. — А, вот тот и оно то и оно-то. Станешь женой? — Во, во, боишься. — А если он привяжется к тебе? А ты хвостом вертеть от него да в сторону? Сладко, думаешь, будет ему, а? Чего глаза прячешь? — Вот Федоровна и боится. Человеку двадцати шести годов нету, молодой, поет в церкви, на скрипке рыпит. Дома у него мать, только далеко. Как бы не вышло ему от тебя вместо помощи тягость? Вот и подумай. Да может и отступишься, пока время есть. Таня глядела в пол и было ей так, будто она идет по пустому полю, ветер Крутит пыль, молнии полощут землю. Вот-вот грянет гром, хлынет ливень. Надо бежать, прятаться, а бежать некуда. Равнина глазом не окинешь.